Глава 17. Стоявшие над ним люди громко разговаривали по-грузински, а он пытался понять, что именно они говорят. Вспомнив наконец, что не знает грузинского языка, а улавливает лишь отдельные слова, Дронга улыбнулся и открыл глаза. Над ним стояли надар Тамара и какой-то представительный мужчина в хорошо отглаженном костюме и в галстуке. Он был седой, в очках и чем-то был похож на профессора университета. «Вы уже пришли в себя?» Спросил надар наклоняясь к дронга «Как наши гости?» Взяли всех восьмерых, сообщил Надар. Их было шестеро, вспомнил Дронга. «Еще двое на улице, пояснил Надар. Это наш куратор, заместитель министра Таймурас Георгиевич. Здравствуйте, сказал генерал. Вы нам очень помогли. Вы Ченгели? уточнил дронга откуда вы меня знаете удивился генерал разве мы встречались вы были в доме Гганниндзе выдохнул дронга закрывая глаза снова он проснулся через несколько часов попытался подняться голова еще кружилась но спать уже не хотелось Дронго посмотрел в окно. Солнце садилось за горизонт. Значит, он проспал около суток. Какое безобразие. И его раздели. Он приподнялся и увидел халат, висевший на вешалке. Скептически оглядел его. Не стоит даже пытаться натянуть этот халат на себя. Интересно, где это он лежит? в больнице или профилакторий, куда он попал. В комнату вошла Тамара, и дронга поспешил натянуть на себя одеяло. «Можно попросить мою одежду», были его первые слова. «И, кстати, кто это меня раздел «Я», — ответила Тамара. — Мне показалось, что однажды я уже видел тебя голым, и ты не станешь возражать, если я тебя раздену, хотя бы до трусов. — Нужно спрашивать разрешение, — пробормотал Дронго. — Впрочем, черт с тобой все равно уже раздела. — Надеюсь, трусы ты не трогала? — И не надеюсь, — улыбнулась она. Сейчас принесут твою одежду. Между прочим, ты спал около суток. За это время арестовали больше 30 человек, в том числе генерала лиса швили руководителя военной контрразведки. Кто дал санкцию на арест? Прокурор республики с разрешения самого президента. Все арестованные уже дают показания. «Ты ему раз, Келли, сказал, что тебя представит к ордену. У тебя еще нет грузинского ордена?» «Нет», — ответил он и подумав, добавил. «Между прочим, я почетный член вашего спецназа». Тамара кивнула и вышла за его одеждой. Через несколько минут она вернулась и Дронга быстро оделся. Голова его еще слегка кружилась, когда они вышли из палаты. Это оказался небольшой, находящийся за городом, профилакторией МНБ. Дронго посмотрел в окно на окружающие его горы и прошел в столовую. Ему подали картофельное пюре и паровые котлетки, словно он был тяжело больным. Недоронка жалобно вздохнул и начал есть. Пюре было вкусным. Он подумал, что уже давно не ел манной каши. В детстве он любил пюре и различные каши: манные, рисовые, овсяные. Мама делала их, добавляя немного сахарного песка. Нужно поехать к маме и попросить манной каши, подумал он. Так хорошо, что я могу в таком возрасте поехать и увидеть маму. Почему я так давно не ездил в Баку? Как все глупо. Он уже заканчивал есть пюре, когда в столовой вошел на дар. Он был не просто в костюме. На нем был галстук. И Дронго усмехнулся, поняв, что Гигаури весь день провел в кабинетах руководитель. Нодар сел за стол. Было заметно, как он устал, и у него было плохое настроение. «Что случилось?» — поинтересовался Дронго. «Между прочим, отведайте пюре. Я не знал, что картофельное пюре — национальная грузинская еда. Но Аннодару было не до шуток. «Мы арестовали генерала Лисашвили», — сообщил он, военной контрразведки. «С чем вас и поздравляю. Руководителей спецслужб нужно иногда менять. Это идет на пользу возглавляемым им организациям, иначе люди засиживаются». Его люди подтвердили, что участвовали во взрыве автомобиля полковника Анджибладзе и стреляли в дипломата Гозеляшвиль. Еще раз поздравляю. Нет, жестко отозвался Нодар, пока рано. Все арестованные нами офицеры в один голос отказываются от убийства генерала Гургенидзе сам лессаашвили уже дал показания министру обороны и министру национальной безопасности он тоже отказывается от убийствагургенидзе тамара тревожно посмотрела на дронга и что он говорит спросил Дронга отодвигая от себя пустую тарелку уверяй что не имеет Никакого отношения к убийству генерала Ангургенидзе. Более того, согласно их показаниям, они просто привели в действие план активных мероприятий, которые были разработаны их аналитиками еще в прошлом году. После убийства генерала Ангургенидзе и отказа американцев прислать свой десант сотрудники военной контрразведки, вспомнили о нем, и решили осуществить, чтобы не сорвалась высадка западных союзников. Нам ведь важно доказать, что нестабильность в Грузии может стать решающим фактором общей нестабильности в Закавказе. А их активные действия как бы должны были вынудить американцев согласиться на высадку их инструкторов, независимо от хода расследования убийства генерала Горгеница. «Понятно, они намеренно провоцировали ситуацию», — хмыкнул дронга «Сколько живу, столько удивляюсь». «Вашего руководителя военной контрразведки нужно повесить на самом высоком дереве». «Их план был утвержден лично министром обороны страны еще в прошлом году», — устало добавил Нодар. «У вас не дают здесь киселя или компота?» — поинтересовался дронга «Какой кисель?» — не понял надар «О чем бы говорить?» «У нас дают соки. Коли меня привезли в профилакторий, заставили проспать целые сутки, кормят картофельным пюре, паровыми котлетами и дурацкими байками о благородном сукине-сыне, «Остается только выпить киселя, как в детском саду!» Последние слова дронга разозлившись, буквально выкрикнув. «Не кричите!» — попросил Нодар. «У меня болит голова. Я уже несколько ночей не спал». «Значит, все напрасно?» — спросила Тамара а не отказывается от убийства генерала горгенидзе Странно, что они готовы взять на себя вину из-за смерти Джимладзе, а отказываются от убийства горгенидзе «Правильно делают», — неожиданно заявил дронга «Возможно, смерть генерала лишь послужила детонатором для приведения в действие их планов. В военной контрразведке сидят конкретные офицеры, которым было поручено придумать что-то такое, чтобы в Грузии обязательно появились западные союзники. Когда был убин Гургенидзе, и американский посол в сердцах заявил, что его инструкторы не приедут сюда, пока не найдут убийцу, ваши военные решили притворить свою придумку в жизнь. Они не стали помогать искать убийцу, а устроили еще несколько преступлений, чтобы показать, насколько серьезная ситуация сложилась в стране, и как срочно нужно здесь высаживать американских инструкторов. Прекрасные рассуждения, прокомментировал надар Но что они нам конкретно дают? Лисаршвили категорически отказывается от убийства Гургениц. Он даже оскорблен подобной постановкой вопроса. Телефон, вспомнил дронга верните мне мой телефон, я должен позвонить генералу Кудрявцу. Нодара посмотрел на Тамару и та вышла из столовой, чтобы принести аппарат Дронго. Вернувшись, она протянула ему мобильный телефон. Он набрал номер Кудрявцева, который ему дала вдова Горгенидзе. Ему сразу ответили. «Я вас слушаю», — сказал моложавый голос. Алексей Алексеевич спросил Дронго «Здравствуйте». «Извините, что решил вас побеспокоить, я говорю из Тбилиси». «А кто вы такой?» — поинтересовался генерал Кудрякц. «Меня обычно называют дронга Может, вы обо мне слышали?» Генерал милиции не мог не слышать его имя И действительно в трубке послышалось удивленное восклицание, затем Кудрякцов произнес. «Я вас слушаю. Вы насчет шауы?» почему вы так решили он ведь застрелился пояснил генерал дронга посмотрел на сидевших рядом на дары и тамару человек не может в себя стрелять держа пистолет полуметре от своей головы теоретически конечно может но практически зачем устраивать такую глупость Нет, ответил Дронга. У нас несколько другие сведения. Нам кажется, что его убили. Не может быть, растерянно произнес Кладрявец. Он был так огорчённый из-за потери этого письма, звонил мне все время, просил узнать, как она могла пропасть. Наверное, кто из наших продал, мы даже не можем найти никаких следов, хотя в нашем архиве оно зарегистрировано». «Какое письмо?» — встрепенулся Дронг. «Его аналитическая записка о работе с националистическими организациями», — пояснил Кудрявцев. «Шалван написал ее еще в 89 году, и все время она лежала в нашем архиве. А сейчас оказалось в этом непонятном фонде. Что? Не поверил своим ушам Дронга. Подождите, подождите. Вы хотите сказать, что его служебная записка каким-то образом исчезла из архива МВД и попала к американцам? Вот именно. Предатели везде хватает. Шалу очень переживал. Он писал эту записку, будучи офицером советской милиции. И писал ее против Гамса Хурдия. Откуда он мог знать, что все изменится? Что он станет генералом полиции? Эта злосчастная записка попадет в руки к американцам, которые захотят использовать ее таким подлым образом, шантажируя ее опубликование. Он советовался с вами. Спрашивал, как ему быть. Спрашивал, конечно. Жало, никому не доверял, кроме меня и Виталика, своего помощника. Он говорил, что американцы все время хотят ему услужить. Мне его настроение не нравилось. Он был какой-то потухший в последнее время. Мы договорились созвониться, но он больше не звонил. А потом я узнал про случившуюся трагедию. Я был убежден, что он покончил с собой. Он даже присылал сюда Виталия Чеквадзе чтобы найти копию документа. Но мы ничего не нашли. Шалва говорил мне, что он очень расстроен и не знает, как ему жить дальше. «Мне это было очень неприятно. Я его все время подбадривал». «Спасибо», — сказал Дронго, — «если вы разрешите, я перезвоню вам еще раз». Он убрал мобильник и целую минуту сидел, задумавшись. Нодар и Тамара терпеливо ждали. «Все!» — произнес наконец дронгай «Собирайте всех, с кем я разговаривал. Теперь я могу рассказать вам, как все произошло. Думаю, что могу». «У меня только один вопрос перед тем, как мы все соберемся», — неожиданно вмешалась Тамара. «Ты можешь прямо сейчас нам сказать, «Генерала Гургенидзе убили или он сам застрелился?» «Его убили», — ответил Дронко. «А там есть очень большое «но», о котором я постараюсь завтра вам рассказать».